Глава 16. О начальниках Губчика. Разумеется, Артузов знал, кто такой Федор Эмильевич Фуркевич. В прошлом кадровый офицер, а нынче начальник отдела военных потерь штаба Западного фронта. Это не оперативное или разведывательное управление, и даже не мобилизационное, но все равно в иерархии РКК начальник отдела штаба фронта Шишка немалая. А если допустить, что Фуркевич еще и близкий друг Тухачевского, то ой-ой-ой. Рабочее совещание особоуполномоченного и простого уполномоченного было коротким. То, что Фуркевича нужно брать и брать немедленно, не согласовывая свои действия ни с Дзержинским, ни с кем-то еще, решили сразу. Информация об аресте губ военкома, доктора Митрофанова и прочих ушла в Минск, но есть слабая надежда, что до ушей начальника отдела еще не дошла, но если начнем согласовывать с Москвой, проволокитим, то точно дадим время гражданину Фуркевичу подготовиться. Либо он кинется в бега, либо побежит искать помощи у Тухачевского, а этот прикроет своего друга и от нас, и от Дзержинского. Но с другой стороны, самодеятельности быть не должно. Посему решили отправить на Лубянку шифрованную телеграмму, кратко излагающую информацию и извещающую о наших намерениях. А сами тем временем отправляемся в Минск. Тем более нам так и так туда ехать. Артузову нужно ловить польских шпионов, а мне предстоит встреча с давним знакомым. Но главная задача – Фуркевич. Другой вопрос – как его брать? Я предлагал арестовать начальника отдела дома, желательно ночью. Так сказать, тепленьким, без шума и криков. Или около дома. Но Артузов неожиданно возмутился. «Владимир, мы же с тобой не террористы и не польские диверсанты. С чего это сотрудники ЧК должны от кого-то прятаться. Сделаем все совершенно открыто». В чем-то товарищ Артузов прав, а в чем-то нет. «А если в штабе, когда мы придем брать Фуркевича, окажется охрана? А если там появится Тухачевский и начнет скандал? Что, придется еще Тухачевского арестовывать? Я не против, но руки короткие. Давай по ситуации, предложил я. Сумеем взять Фуркевича в штабе, там и возьмем. Нет, арестуем дома, на квартире. Зачем нам штаб на уши ставить? Так нам его так и так ставить, усмехнулся Артузов. Обыск придется и на квартире проводить, и по месту службы. Особый отдел фронта станешь предупреждать? И уточнить было бы неплохо, где он расположен. В Минске на каждой улице вряд ли весь штаб в одном здании уместился. «Может, Апетр поможет? Или спецпредставитель председателя?» Артур скривился. «У меня с Апетером отношения не сложились. Обиделся, когда я в прошлый приезд ему замечание сделал, что особый отдел фронта работу среди пленных поляков не ведет, через них идет внедрение шпионов, так он сразу же побежал медведю жаловаться, а тот самому Дзержинскому. Мол, особоуполномоченный ВЧК превышает свои полномочия, вносит разлад между сотрудниками и прочее. Мне потом пришлось пред Феликсом Эдмундовичем отчитываться. Кстати, а это не перебор держать на фронте начальника особого отдела, да еще и специального представителя председателя ВЧК? С одной стороны вроде и перебор, а с другой – это как командир и комиссар. Если один напортачит, другой поправит. Ну, заодно и присматривают друг за другом». Артур призадумался, а потом сказал. «Отобью-ка я телеграмму Уншлихту». Иосиф Станиславович человек толковый, к тому же твой коллега. Я поначалу не понял, каким боком член Военного совета Западного фронта приходится мне коллегой, а потом дошло, что он тоже член Полиревкома, отвечающий за вопросы партийного строительства. Правда, строительства пока нет, равно как и Польского революционного комитета, а уншлихт есть. Артузов ушел на телеграф, а я пошел к начальнику губчика. Надо же отдать на прощание визит вежливости, а заодно выпросить у него грузовичок. Для проведения операции в Минске по зарез требовалось транспортное средство, а бронепоезд, увы, слишком привязан к рельсам. Игорь Васильевич упирался, словно я добивался руки и сердца единственной дочери. «Не дам! С должности снимайте! Дзержинскому жалуйтесь! Все равно не дам!» Я и сам на месте Смирнова не дал бы посторонним товарищам собственную технику по губернии на лошадках ездить замучаешься. Но сейчас у меня свои интересы, шкурные. Так ведь вернем, искренне обещал я. Вот тебе крест, вернем. Ага, сейчас, хмыкнул начальник смоленского губчака. Знаю я вас, возьмете, потом зажилите. Я тебя хотя бы один раз обманывал. Я делал честные глаза, хотя и не мог с уверенностью пообещать, что мы с Артузовым вернем технику. Все-таки едем с линии фронта, а там все может быть. Понимаю, Артур Христианович может применить административный ресурс и Смирнов обязан подчиниться, но мне хотелось заполучить автомобиль так, чтобы сохранить с начальником Смолинского ЧК хорошие отношения. А хочешь, я тебе заступово оставлю как компенсацию? великодушно предложил я. Коромыслин во время повторного допроса и очной ставки с доктором упорно стоял на своем мол, без попутал! кивал на врача призывной комиссии, именуя того главным искусителем. А вот Заступов раскололся сразу, как гнилой арбуз, сдав нам и Федора Эмильевича Фуркевича, являвшегося начальником отдела военных потерь штаба Западного фронта, и его адъютанта, выступавшего посредником между самим начальником и губ военкомом Увы, фамилию адъютанта Заступов не знал, но вряд ли у Фуркевича много адъютантов. «И на кой мне Заступов?» Хмыкнул товарищ Смирнов, но в глазенках, прикрытых очками, загорелся огонек. «Если бы военкома оставил еще ладно, может, вытряс бы из него чего-нибудь интересное». «А вот смотри, дорогой товарищ», – принялся я рассуждать. «Коромыслен, ты уж прости, нам самим нужен. Очную ставку с Фуркевичем проводить то да сё. его помощник вроде бы тоже нужен, но не так сильно, а все интересное мы из него уже выдаили. В Москву не повезем, здесь расстреливайте». «Так понятное дело, что расстреляем, но мне-то какой прок?» – перебил меня Игорь Васильевич. «У Карамыслено мы червонцы изъяли, верно? У доктора во время обыска кое-что нашли. А у Заступова? Никаких тайников, захоронок, а искать нам уже некогда. Вы еще и червонцы отыскали? Ай, молодцы!» «А ты не в курсе?» – удивился я. «Так вы с товарищем Артузовым меня с документами не знакомили, а обыски ваши люди проводили». Слегка обиженно ответил товарищ Смирнов. «А кто виноват?» – парировал я. «Сам на меня всю черновую работу спихнул. Дескать, выручай, работы много. Было такое? Ты же жук хитрый, почти как Артузов, если не хлеще. Небось, думал, нехай товарищ москвич чебурахается. Ему ж хуже». «Чего делает?» – заинтересовался Смирнов и пояснил. «Ты сейчас слово какое-то интересное сказал. Чебурахается?» «Ага, чебурахается, чебурахается». Ну, то есть барахтается, бултыхается. Это так в Архангельске говорят. Без малейшего смущения объяснил я очередной неологизм, а потом уже строже сказал. Короче, Игорь Васильевич, хватит ломаться. Чуть было не брекнул, как Троцкий на заседании Политбюро, но попридержал язык. Как Краснодевица, я тебе дельный обмен предлагаю. Ты забираешь заступова, работаешь с ним, выколачиваешь из него тайники деньги, приходуешь в бюджет Смоленской губернии. Тебе за это спасибо скажут а нам отдаешь грузовик и бочку бензина». «Бензина? Да ты охренел, товарищ Аксенов! Мы здесь на смеси скипидара с самогоном катаемся. Да хоть на коньяке с нафталином, лишь бы возила. А еще, Игорь Васильевич, не можешь дать команду, чтобы железнодорожники к бронепоезду платформу прицепили? Да, и сходни какие-нибудь, чтобы грузовик загнать. Нам с Артузовым бегать придётся, искать, а тебе только трубку снять». Смирнов слегка матернулся, обозвал меня вымогателем, но трубку снял и в два счета договорился. Повесив трубку, Игорь Васильевич спросил: Володя, слушай, скажи по дружбе, вы с Артузовым в опись все червонцы внесли или себе оставили малость? Нет, не на себя лично, торопливо поправился Смирнов. А на оперативные расходы. Сам ведь знаешь, что с деньгами любое дело можно быстрее сделать. Все в опись внесли, вздохнул я. Я бы немножко замылил, но не рискнул. Артур парень честный, кто знает, а вдруг он не так поймет. Ему-то легче, у него Дзержинский под боком. Поможет, ежели что. Я у своего губысполкома пытался хоть какие-нибудь деньги выбить на оперативные расходы. А они рогом упираются. Как, мол, так, товарищ Аксенов, какие оперативные расходы? Все сознательные граждане республики должны служить советской власти бескорыстно. Пытаюсь убедить, мол, дайте хоть сколько-нибудь, забадала из своей зарплаты агентов оплачивать. Мол, за каждую тысячу готов отчитаться. А они мне на оперативные расходы пусть вам ВЧК деньги выделяют, у нас в бюджете не предусмотрено. Я теперь сотрудникам, у которых агенты премию выписываю. Правда, премиями этими стенки можно оклеивать, но лучше, чем ничего». «У меня то же самое», – ответно вздохнул Смирнов. «Выручает, что я здесь с 18 -го года, людей хорошо знаю, кое-какие средства имею, вроде того же мыла до да керосина. «Еще спички есть, спирта в ведро осталось». «Да ты буржуй, товарищ Смирнов!» Невольно воскликнул я, потом улыбнулся. «И компромат на каждого руководящего работника». «Ну, не на каждого, но кое-что есть», не стал отпираться Игорь Васильевич. «Кстати, а на меня много чего накопал?» Смирнов слегка засмущался, пришлось нажать. «Так уж скажи, любопытно, чего про меня тебе в клювике принесли?» Начальник смоленского губчака еще немного посмущался или умело изобразил смущение, потом развел руками. «Не особо и много. Слишком вы правильный, товарищ Аксенов, даже скучно. Водку не пьешь, в карты не играешь, даже по бабам не бегаешь. Болтали вначале, что вы с Артузовым с одной девкой живете, на двоих». Услышав такое, я не выдержал и засмеялся. Потом предложил. «Ты Татьяне этого хмыря покажи, что болтает». Она его без трибунала по стенке размажет. Я ж говорю, поначалу болтали, а после того, как твоя сестра Милосердия вместе с нами контру брала, до да раны перевязывала, все языки прикусили. Один что-то ляпнул, после этого с синяками ходил, а я даже выяснять не стал, кто приголубил. А про поляков, которых в павильоне нашли, что болтают? Это про тех, которых Артур Христианович пристрелил? Кто знает, тот молчать станет, а остальные тем более. Мало ли трупов находят? Я на мгновение опешил. айда товарищ Смирнов!» «Ну ты и волчара, товарищ начальник Губчика! С уважением сказал я. «Все-то ты знаешь. Только своим топтунам одежду другую купи. Один, что в гороховом пальто, и сам в глаза бросается. И товарища демаскирует». Не стал говорить Смирнову, что ни в парке, ни около самого павильона я топтунов не заметил. Либо меня Артузов отвлек своей болтовней, либо... Хм... Я же в тот день спать хотел, с и проморгал. Хотя, отговорка в пользу бедных. Ну, мои топтуны в чем есть, в том и ходят. Главное, что тебя они не прокараулили и новости раздобыли. Сам по посуди, ты у себя в Архангельске оставил бы без присмотра московское начальство. Наслышан, как ты транспортников под арест отправил. Если бы работать не мешали, да к делу своему подходили ответственней, никто бы их под арест не сажал, хмыкнул я. Да ты и сам вон нам с Артузовым какое представление устроил, показал, кто тут хозяин. Конечно, я немножечко польстил Игорю Васильевичу, но с меня не убудет. А мне было интересно, что он еще обо мне узнал. Володя, скажу тебе честно, был бы здесь кто другой, а не ты, я бы рапорт написал на имя Дзержинского. Артузов же самосуд устроил, как это понимать? У Артузова выхода не было, он меня спасал как можно короче пересказал Игорю Васильевичу историю дуэли. Смирнов хмыкнул и изрек. «Два придурка, они руководящие работники ВЧК. Нет, надо тебя обратно в Архангельск отправить, оленям хвост крутить, а Артузова? Он как-то говорил, что на Металлурга учился. В общем, на Старелитейный завод послать. Но инженерам нельзя, пусть в Сталевары. И чего ради дуэль? Ради того, чтобы узнать, что Тухачевский дурак... «Так я тебе и без поляков скажу, что Михаил Николаевич не командующий фронтом, а мудак. Не знаю, как он против Колчака с Деникиным воевал, но здесь ему холку намнут. Его и на полк-то ставить рано, не то что на армию или на фронт. Вот ты, две с половиной тысячи бойцов для Красной Армии отыскал, правильно?» Дождавшись кивка, Смирнов продолжил. «На кой черт ему лишние две тысячи, если он теми, что уже есть, распорядиться не может?» От Смоленска до Минска полевые лагеря растянулись, мол, пополнение, резерв. Но резервы-то вдоль дорог размещают, а не в заднице. Дорог там нет, как он пополнение в бой пошлет? Народ говорит, новобранцы винтовки в глаза не видели. Ладно, винтовки пока нет, палку им дай, пусть учатся. Тогда же на это ума не хватает. Если командующему плевать, так и остальным дела нет. А пока до боя дело дойдет, все разбегутся. Со всей России вагоны с зерном идут, железная дорога круглые сутки работает, а куда потом все девается? Ладно, по своей губернии я проезд обеспечу, а дальше? В Минске заторы, составы в четыре ряда стоят, вагоны не разгружаются. А если от Минска, там все дороги разрушены, никто восстанавливать не пытается. Армейские интенданты где? Свозим зерно на склады, а там его крысы жрут. Крысы жрут, а бойцам есть нечего». Скоро мародерство начнется, как пить дать. А с мародерами уже другая война пойдет. Скажи, я не прав?» «Прав», – согласился я. «И наши мужики ополчатся. А если в Польшу зайдем, так и польские». «Володя, ты в армии кем был? Прапором? Ну я от тебя недалеко ушел, подпоручик. Не нужно быть великим стратегом, чтобы понимать. Так воевать нельзя, когда тылы отстают, дивизии растянуты, дыры всюду. Хорошо, если поляки не знают, а как узнают?» Я уже на всякий случай оружие начал запасать, боеприпасы. Шуганут Тухачевского, кто Смоленск станет защищать? Отряд ЧК, милиция, до да местная власть. Есть армейские части, но как наступление начнется, их в бой пошлют, а они где-нибудь и застрянут. Ежели что, я тебе свой бронепоезд оставлю, пообещал я, прекрасно зная, что поляки до Смоленска не дойдут. Хотя кто его знает? Я уже понял, что создаю иную историческую реальность, а в ней может быть все. И не только взятие Варшавы доблестными частями Красной Армии, но и драпанье оной армии в обратном направлении, до самой Москвы, с оставлением Польши территорий, полученных ею после смуты. Нет уж, граждане ляхи, хрен вам, а не Смоленск. И тут зазвонил телефон. Игорь Васильевич привычным движением взял трубку, нахмурился и передал мне. Это тебя, Артузов. Слушаю вас, Артур Христианович. Владимир, бросай все и срочно на станцию. Я распорядился, паровоз уже под парами стоит. Голос Артура слегка дрожал. Явно случилось что-то глобальное. Может, поляки начали контратаку, фронт дрогнул, а наша армия уже бежит? Что стряслось? – поинтересовался я, но Артузову было не до разговоров. Давненько я так не бегал. Но все равно ушло минут десять, пока я не добежал до железнодорожного вокзала. Наш бронепоезд стоял уже не на запасном пути, а на основном, а паровоз уже на самом деле фыркал и пускал струи пара. Около штабного вагона нервно рассказывал Артузов. Увидев меня, главный контрразведчик замахал руками. Давай быстрее, тебя ждем! Я заскочил в вагон, Артур следом за мной. Слегка переведя дух, спросил. «И что стряслось?» «Телеграмма от Дзержинского. В Минске убит начальник отдела штаба товарищ Хуркевич. Срочно выезжаем, принимаем меры по установлению обстоятельств в гибели и ждем самого Феликса». «Вот ведь твою мать!» выругался я, отметив, что Артузов впервые назвал Дзержинского просто по имени. Видимо, точно волнуется. «Теперь еще убийцу искать?» «Искать никого не нужно. Это Тухачевский». «Ну, мать же твою!» Нет бы наоборот.